Эпилог. На земле утреннее солнце расчёркивает Эльмер Крик тенями. Тени огромные, лиловые, их словно положили под линейку. Весёлой струёй плещет вода из напорной колонки. Чернокожий помощник шерифа, обнажённый по пояс, заканчивает мыться. Играет мышцами, фыркает, словно нахавистый жеребец, приветливо машет рукой. Лошади оседланы, пожитки собраны, пора в путь. "Я ваш должник, мистер Ли", в ответ старик-китаец низко кланяется пастору. "С его спиной это настоящий подвиг, но Ли Ван справляется. Это мы в долгу перед вами", переводит баколещик хриплое меуконье тестя. "Вы и мисс Шиммер, победители Яомо, вы спасли город. Примите нашу благодарность". Теперь нам не нужно уезжать. Мы будем жечь свечи на алтаре в память о вас. Кланяются двое, раз, другой, третий. Поклонам нет конца. О том, кто спас преподобному жизнь, прекончив Джефферсона в городе Судаче с самого утра, и будут чесать языки до скончания времён. Подвигаются разные версии, за которые передрались бы толпы жёлтой прессы. The New York Vault и The New York Morning Journal. Стрелка в суматохе никто не разглядел, а Рут с пастором отмолчались. Когда шушон избрав вождя с шаманом уехали достачкимово Вана уже не было поблизости. Не стоит преувеличивать наши заслуги, проповедник открыл баларот, но Рут опережает его. Впрочем, можно не сомневаться, что пастор хотел сказать то же самое. Благодарить между нами следует мистера レッドмана и мистера Пирса. Я имею в виду настоящих レッドмана и Пирса. Кланяются трое, миссис Ли тоже здесь. Без них у нас бы ничего, без них, повторяет пастор. Оба замолкают, отворачиваются. На лицо преподобного наползает тень, облака, закрывшие солнце, здесь ни причём. Рут тоже корит себя. Хотелось бы знать, за что. Проклятая, если бы не даёт ей покоя. Выйди она на балкон чуть раньше, открой Тактону дверь, повтори с Тактоном Джоша О'Рэдмана трюк, который провернула с Тактоном Бенджамина Пирса. Тело Джоша было моложе, крепче, душа тоже пребывала в лучшем состоянии, чем душа Бена. Всё возможно, если помахать кулаками после драки. исправить задним числом. Если бы Всё наладится, мистер Ли. Теперь я спокойно за вас. Общие слова спасения, когда нечего сказать. Наладится, обязательно. Оптимизм второе имя бакалейщика. Уже налаживается. Залихватски виск пил, бойкий перестук молотков. Хочется верить, что мистер Ли прав. Эльмер Крик, живучий городок, такие быстро приходит в себя. Счастливо оставаться, пастор касается края шляпы. Даст Бог, свидимся. Да сопутствует вам удача. Нам, всем нам. И счастливая звезда пусть светит вам в вышине. Звезда? Счастливо. Спасибо, звезда не помешает. Кривая усмешка, какой У Беруд Рут привыкли с давних пор внезапно превращается в улыбку. Надо же, удивляется мисс Шиммер. Смотри-ка, не разучилась. Лошади идут шагом, всадники едут бок о бок. Признаться, Рут опасалась, что бойни не миновать, несмотря на все усилия. От салона к конторе уже валила толпа. К Сазерлендам прибыло подкрепление, лихая семейка в полном составе плюс десяток работников с промысла. Грохотали копыта, люди Джефферсона тоже скакали на площадь. Уцелевшие Маккентаиры собрали вокруг себя отряд вооружённых сторонников и не собирались сидеть сложа руки. Убедившись, что с их семьями всё в порядке, добровольцы подтягивались отовсюду. Кто виноват, что делать, в кого стрелять? Люди они такие. Винтовка старого китайца рявкнула как нельзя вовремя. Прикончив Джефферсона, достачтимый Иван одним выстрелом убил не двух зайцев, а с полдюжины гризли. Джефферсона застрелили. Кто? Какая разница? Туда ему и дорога. Как ни странно, никто не польнул в Макса Сазерленда после этих слов. Люди качались в седлах, Переминались ноги на гина нагу, чесали в затылках. Безумие отпускало, развеивалось дымом прогоревшего костра. Первыми двинулись прочь Маккентаеры. Убийца мёртв, справедливость восторжествовала, что им здесь делать? Угольщики и нефтяники ещё с минуту буравили друг друга тяжёлыми взглядами, а там и потянулись в разные стороны. Врак одних и предводитель других коченел возле конторы шерифа. За кого теперь воевать? Против кого? Были счастливы и добровольцы, избавившись от необходимости отрабатывать жалование с риском поймать пулю не за панюшку табака. Про индейцев даже не вспомнили. "Раненых несите ко мне", доктор Бенинг упёрся ногами в землю так крепко, как способен только пьяный в дым мужчина. уверенный в своей несокрушимой трезвости. Ко мне напротив встал доктор Стретч, щёголь в котелке и атласном жилете. Бенинг смерил соперника оценивающим взглядом. Не беспокойтесь, коллега, этого добра на двоих хватит. Эй, бездельники, пошевельвывайтесь и виски тащите. Три галлона, поддержал Стретч. Нет, Элмер Крик захлебнулся от изумления. "На что вам столько для дезинфекции?" рявкнули доктора. В витрине универсального магазина Фостера вместо манекенов трудится рабочие, вставляют новое стекло. Дамы и джентльмены, выточенные из дерева, стоят на улице, придирчиво наблюдая за работой. Оба пострадали от грабителей. У джентльмена пропали пиджак и левая рука, у дамы шляпка и парик. Дикий запад всякое бывает. Мисс Шиммер, преподобный, доброго вам утра, женщина глядит из-за забора, в заборе мелко щепой топорщицы отмечены от пули. Чепец хозяйки сбился на затылок, на волю выбрался любопытный рыжий локан. Двор завешен свежевыстиранным бельём, которого хватило бы на полк драгун. Женщина смеётся. Это утро для неё и впрямь доброе. Уезжайте. Вы? Пастор разводит руками. Всему своё время время рождаться и время умирать, время войны и время миру, и время счастливого пути. А вам счастливо оставаться, хранит вас Господь. В конторе шерифа помощники меняют дверь. На плотников мэр средств не выделил. Пусть закон справляется сам. Что ж, закон справляется. По соседству разбирают обгорелые и развалины банка. Об ограблении сообщили телеграфом в Майн-Сити, оттуда вскоре должны прибыть федеральные маршалы. Мисс Шиммер, преподобный, балкон мэрии наблюдательный пост властей. Мистер Киркпатрик чисто выбрит, одет в иголочки. Благоухание одеколона и аромат дорогих гаванских сигар чувствуется даже внизу. Рут не выдерживает, чихает. Боццы здоровы. Доброе утро, сэр. Доброе? Добрейшее. Пастор и Рут рады за мэра. Во всяком случае, мистер Киркпатрик понимает их молчание именно так. Позвольте полюбопытствовать. Куда это вы? Уезжаем. Вы покидаете Элмер-Крик? Какая досада. Брови мэра взлетают на лоб, голос наполняется скорбью. К вашему великому сожалению, пастор самовежливость. Не смеем более злоупотреблять вашим гостеприимством. Мне слышится сарказм, ваше преподобие. Вы имеете на него полное право, но оглянитесь. Эльмер Крик Феникс, восставший из пепла. Брости взор на этих усердно трудящихся людей. Узрите улыбки на их лицах, и вы сами поймёте, что ваше место здесь, преподобный мисс Шиммер. От всей души предлагаю вам задержаться в Эльмер Крик подольше. Это последнее, чего Рут желает. Когда мэр очнулся, увиденное привело его в восторг. Нет, речь шла не о руинах банка и трупах на площади. Впрочем, чего греха таить, парочка мертвецов пришлась мэру очень даже по душе. Мистер не Нимби, он же Бенджамин Пирс и Уильям Джефферсон, положивший свой вороватый глаз на нефтяной промысел, были просто подарком на день рождения. Всё остальное издержки. Стрельба к тому времени прекратилась, беспорядки закончились, а главное, сам Фредерик Киркпатрик был жив и невредим. Благодарить за это, как он считал, в первую очередь следовало создателя, а во вторую мисс Шиммер. Решимость и меткость в одном лице. Нет, мисс Шиммер в первую Боже, эта женщина выбила револьвер из руки Джефферсона с 50 ярдов, лучшего телохранителя и желать нельзя. Да и такой лихой священник, как преподобный Купер, городу совсем бы не помешал. Вы никогда не думали прекратить странствия? обрести крышу над головой, приличный доход, обзавестись домом, хозяйством. О, у мистера Киркпатрика всегда найдётся пара тузов в рукаве. Дом у меня есть, сэр. Надо будет навестить маму, отмечает Рут. Сообщить ей о смерти Бена. Лучше это сделаю я, чем кто-то другой. Погощусь недельку. Наши прихожане будут вас на руках носить, преподобный. У вас же есть священник. Я бы не хотел переходить ему дорогу. Чепуха, мэр машет рукой с восхитительной беззаботностью. Вы не отберёте хлеб насущный у преподобного Элайджи. Город растёт, скоро сюда дотянут ветку железной дороги. Нам потребуется вторая церковь. Её проект я согласую с вами лично. Что скажете? Не дожидаясь ответа, он переключается на Рут. стреляет с двух рук. А из вас, мисс Шиммер, выйдет отличный шериф. Мистер Дрекстон, к сожалению, больше не может исполнять свои обязанности. Сейчас его временно замещает мистер Хэтчер. Но грядут выборы, уверен, у вас есть все шансы на звезду. Полагаю, такой шериф, как вы, заслуживает вдвое большего жалования, чем этот бездельник Дрекстон. заманчиво не скрою. К сожалению, я вынуждена отказаться. Пастор надвигает шляпу на лоб. И я следом за мисс Шиммер. Новая церковь. Выборы шерифа. Храни Господь Алмер Кирк. Прощайте, мистер Кирк Патрик. До свидания, преподобный. До свидания, мисс Шиммер. Искренне надеюсь, что со временем вы передумаете. Когда это случится, Эльмер Крик и я, первый встретим вас с распростёртыми объятиями. Если Рут чего и не хватает, так только объятий мэра. У лавки Абрахам Зинник всё для шансфайтеров, они спешиваются. Через окно видно винтовки и револьвера вернулись на свои законные места. Вряд ли все, но большая часть точно. У прилавка мужчина в потёртой куртке с бахромой и мексиканском сомбреро заканчивает разговор с Абрахамом. Итак, мы в расчёте в расчёте мистер Трейси. Хорошего вам дня. Торговец сгребает с прилавка пригоршню монет. С глухим звяканьем они падают в ящик для денег. Мистер Трейси с улыбкой ревёт в мелкие клочки какую-то бумажку. должно быть долговую расписку и покидает лавку. Здравствуйте, мэм. Здравствуйте, преподобный. И вам не хворать, Абрахам. Не хватает пары револьверов и старой винтовки Генри. Похоже, за недостачу заплатил мистер Трейси. Чем могу служить? Какой-то ми крутколеблится. У вас есть раскаяния, благословения? Разумеется, мэм. Почему вы никогда мне об этом не говорили? А разве вы когда-нибудь об этом спрашивали? Справедливо. Тогда мне три раскаяния и два благословения. Большие или малые? На ваш вкус. 38, как обычно. Я не меняю привычек. Будете в наших краях, заходите. Постоянным клиентам скидка. Зайдём Абрахам. Уж будь уверен. Окраина города остаётся за спиной, копыта лошадей вздымают пыль. Огненным шлейфом она стелится по зади, подсвеченная солнцем, ползущим к зениту. Ветер несёт запахи полыни и шалфея. Куда вы собрались, преподобный? В Каспер, мне нужно рассказать о случившемся здесь. обсудить, что нам делать дальше. Рут не спрашивает, кому это нам. Спутники вас не слишком раздражают. Долг пастыря смирения, почту за честь, мисс Шиммер. Саймон Купер достаёт губную гармошку, что-то вспоминает, прикрыв глаза. Псалом? Мелодию Рут узнаёт с первых тактов. Нет. Не псалом. Тарина дентакир был малы лехо Рожу он драил скава радо Волосы колесом от фургона часа Глуболой болью в пятке он помирал. Эпилог на небесах Не плачь. Не надо. Мужчина обнимал женщину в больничном покое. Халат, наброшенный на плечи, наравил с полсти. Мужчина подхватывал его одной рукой, возвращал на место и снова заключал женщину в объятия. Всё будет хорошо, верь мне. Сказать по правде Джошуа レッドман не сразу понял, что это больничный покой. Сперва мучился догадками, а потом кто-то перевёл ему с чужого языка на родной. Длинный коридор, двери туда, двери сюда, стеклянные двери, сэр. Стены выкрашены в бледно-зелёный цвет, пол застелен циновками, каких Джош отрадес не видывал. В начале коридора за стойкой, похожей на барную, сестра Милосердия. Ну, наверное, сестра Чипса нет, вместо него смешная шапочка. Сестра держала в руках плоскую коробочку, портмоне, что ли, уставившись на неё, будто пьяница на бутылку. Джош подошёл ближе, матчесная. Поверхность портмоне светилась, по ней бегали человечки. Одна востра пощупала пальцами, он стал больше, ещё больше. Вот уже только лицо на всё портмоне. говорит, шевелит губами, а не слышно ничего. Сестра полезла пальцем в ухо, затолкнула поглубже синюю пуговку. Поднесла портмоне к рту, ответила что-то. Пуговицу в ухо. Ей богу, не вру, сэр. Доктор Голберг сейчас выйдет к вам. Сестра перевела взгляд с чудного портмоне на мужчину с женщиной. Подождите немного. Я умер, отметил Джош. Точно, умер без вариантов. Это рай? Не похоже, разве что райский лазарет. Ад? Ну, это совсем не в какие ворота. Чистилище? Здесь плачут, значит, страдают. Женщина плачет это точно. Стеклянная дверь открылась, в коридор вышел джентльмен плотного телосложения, одетый в салатный под цвет стен комбинезон. Лицом джентльмен напоминал доктора Беннинга, но трезвого, что разрушало всё сходство. "Надо надеяться", сказал доктор. Тугая складка между сдвинутыми бровями противоречила сказанному. "Гарантий дать не могу, сами понимаете, но надежда остаётся". Дальше Джош не слушал. Повинуясь наитию, исходившему из самой глубины души, он вошёл в дверь, откуда минуту раньше выбрался джентльмен в комбинезоне. Всё вокруг вызывало трепет, наверное, так чувствует себя рыба, если заставить её летать. Всё было незнакомым, но внутренний переводчик спасал, разъясняя: иди, стой, нажми здесь, толкни, входи. Ничего не произошло. Материальные предметы игнорировали призрака, но Джош тем не менее вошёл. На койке лежал мальчик лет 10, укрытый простынёй до подбородка. Тонкие руки покоились на простыне. В левой торчала тёмно-красная пиявка, присосавшись к вене. От пиявки вверх тянулся шланг, вроде садового, но гораздо тонше. уходя к металлической стойке с бутылкой из бычьего пузыря, перевёрнутой вниз горлышком, ещё один тоненький шланг выгибался под носом мальчишки на манер потешных усов. Для маскарада скорее подошли бы усы с завитыми кончиками, но вряд ли это был маскарад. Привет, сказал Джош и не узнал своего голоса, словно осенняя листва прошуршала. Привет. Привет. Мальчик открыл глаза. Привет. Ты кто? Джош Ордман. Можно просто Джош. Внутренний переводчик дал маху. Джош готов был поклясться, что вместо всего того, что он произнёс, в палате прозвучало одно единственное слово. Так кто он? Так кто он? Странное имя. Малата, сэр. Ну точно, палата в лазарете. Джош огляделся по сторонам. Да, в мире, где началась и закончилась короткая жизнь Джоша Рэдмана, так не ухаживали бы и за президентом, получив он пулю в спину от какого-нибудь психопата. Доктор Беннинг рассказывал, что гнусные канавы, спасавшие беднягу Джеймса Гарфилда после покушения, залезли в рану грязными пальцами, вызвав гнойное воспаление, взорвавшиеся и без того слабое сердце Гарфилда. Пациент здесьне в лазарете, вне сомнений, мог рассчитывать на иное обращение. А ты кто? Мальчик ответил, но Джош не сумел разобрать. Ты призрак? Я-то кто? У тебя же тело нет. У меня нет тела скажешь ты всегда таким был я не всегда нет не всегда что это за место что это за место такое где для открытия чёрного хода достаточно порнишки на больничной койке не горящий посёлок амиши и не бойня велмер крик Ребёнок в лазарете, тощие руки, пиявка у вены, гарантий нет, но надежда остаётся. И на тебе, мистер レッドман, добро пожаловать. Если это здесь плохо, как же тогда здесь хорошо? Чёрный ход представился Джошу трубкой вроде той, что тянулась от пиявки к бутылке из бычьего пузыря. Посидишь со мной, Спросил мальчик: "Здесь очень скучно". А ведь я смог бы его подлечить, подумал Джош, не отрывая взгляда от исхудавшего, бледного лица и светлых волос, разметавшихся по подушке. Если он пустит меня в себя, я его вылечу. Ещё не знаю как, но вылечу, богом клянусь. Потом ему нужно будет драться, потом спасаться от врагов, потом ещё что-нибудь. Он пустит меня во второй раз, в третий, десятый. Что же мне теперь делать, а? Что, сэр? Конец книги. Книгу читал Сергей Дедок.